Оно вызывало горячее опровержение и вообще заметно оживило вопрос о взаимном отношении кирилловского и глагольского письма. Упоминание краткого жития Климента об изобретении им других письмен можно толковать в смысле упрощения, улучшения и вообще дальнейшего развития кирилловского письма, что совершенно согласно с свидетельством Храбра о продолжавшемся устроении этого письма и после Кирилла. То и другое свидетельство подтверждает нашу мысль, что Кириловское письмо утверждено в Болгарии трудами не самих Салунских братьев, но преимущественно их учеников, удалившихся из Моравии в Болгарию. А процвело оно здесь постепенно, уже трудами их преемников. Известно, что деятельность Кирилла и Мефодия и происхождение славянского письма представляют поприще, на котором пробовали свои силы многие славянские и некоторые немецкие ученые. Вопрос этот имеет весьма богатую литературу. Напомним только труды Шлецера, Добровского, Клайдовича, Венелина, Шафарика, Архимандрита Макария, епископа Филарета, отца Горского, Капитара, Миклошича, Шлейхера, Ваттенбаха, Палаузова, Григоровича и Срезневского. Почти все эти предшествовавшие труды нашли себе тщательную оценку в упомянутом вышесочинении Бодянского о времени происхождения славянских письмен. Но и после этой книги разработка вопроса не прекратилась. Напротив, он оживился и обогатился новыми трудами. Кроме сочинения Дюмлера, появившегося почти одновременно с книгой Бодянского, укажу на Гануша, Гинцеля, Рачкова, Викторова, Лавровского, Срезневского, Бельбасова и Лежера. Казалось бы, что можно прибавить к столь подробной и многосторонней обработке предмета? Но в том-то и дело, что, несмотря на эту обработку, уже само разнообразие мнений говорит, что вопрос все еще далек от положительного решения. Следовательно, в нем самом, то есть в его постановке или в его исходных пунктах, заключались условия, неблагоприятствующие его разрешению. Мы думаем, что эти условия прежде всего суть легендарный элемент, от которого наука все еще не могла вполне освободиться. Исследователи по большей части шли от изобретения письмен Кириллом и Мефодием и пытались определить, какое письмо изобретено прежде – глагольская или кириловская мы думаем исходные пункты будут ближе к истине, если примем положение, что обе азбуки существовали до времени салунских братьев и возникли независимо друг от друга, хотя и могли оказывать потом взаимное влияние. Повторяем наука доселе слишком мало обращала внимание на известие константинова жития о славянских письменах, найденных в Корсуне. Очень вероятно, что это восточнославянское письмо заключало в себе ту азбуку, которая впоследствии была названа Кириллицей. Она вместе с начатками переводов была принесена Кириллом и Мефодием в Моравию. Трудами их учеников и преемников утверждена в Болгарии, откуда вытеснила западнославянское письмо или глаголицу, существовавшую у дунайских славян. Надеемся, что нашим мнением не умаляются заслуги Салунских братьев.